Я надеялся выкрутиться. Энергии и странную убежденность Тануки в своей правоте заразили меня. Как пролетели два часа, я не заметил. Притулился в углу и разыгрывал пальцы. Танука попросила у меня пару сотен. Принесла бутылку минералки, крекеров и пару банок энергетика. ДК заполнялся. Публика была самая разнообразная. От вполне адекватных ребят до персонажей из тусовки – длинноволосых субъектов в кожаных джинсах, каких-то реликтовых панков, парней с копной волос не то под Смита, не то под Ману, крупнотелых крашеных дев с размазанными чёрными тенями в глазницах, в длинных юбках и тяжёлых ботинках и других откровенно лесбийской наружности, которых я поначалу принял за мальчиков. Впрочем, настоящих фриков было мало. В туалете ощутимо пахло коноплёй, Пока я туда добирался, у меня дважды попросили закурить и один раз извинились, а один раз послали, когда я сказался некурящим. В общем, я успел убедиться, что со времен моей молодости мало что изменилось, хотя свободы стало больше. Что до меня, то я выбивался из стиля. «Давай накрашу!» То ли в шутку, то ли всерьёз предложила Танука. Но я запротестовал. Обошлись тем, что она дала мне свою майку. «С юхом», а сама напялила мою. «Что это за фигня у тебя такая странная наколота? ЦГВ?» Я скривился. На плече у меня действительно выколот Т-80 и вышеупомянутые три буквы. Обычно я скрываю их под рукавом футболки. «Центральная группа войск», — пояснил я. «Это в Чехии». «Это ты в армии колол?» «Угу, по молодости, перед дембелем. Дурак был, не обращай внимания». «Ты танкист?» «Танкист, танкист. Могла бы по росту догадаться». «Не ворчи». Танука раздобыла Гели и долго ставила мне волосы. На сцене в это время гнал готическое техно Диджей Дарк. Носатый парень в кожаных штанах и рубашке с ботвой. Работал он на двух пультах, а пел через вакодер. Краем уха я слышал его упражнения. Что-то среднее между Диформ и Миленой Формер, только хуже. Народ реагировал вяло, больше мотался туда-обратно и разминался красненьким. Зал был заполнен едва на треть, и только дюжина девчонок возле сцены откровенно колбасилась. Каждая издалека казалась мне похожей на Аврил Лавин. Ни гопоты, ни ментуры видно не было. И то хлеб. Танука закончила возиться со мной, критически осмотрела результат и вынесла вердикт. «Очки сними». «Ещё чего». Возмутился я. «Я нифига не вижу без них». «Может, без них ты многое увидишь по-другому?» Загадочно сказала она. Фразочка показалась мне смутно знакомой. Пока я соображал, где мог ее слышать, Танука завладела очками и куда-то их спрятала. Ругаться я не стал. Была не была. Как пел когда-то БГ, я уже знаю, где у гитары струна, и почти всегда попадаю туда». «Кто там на сцене? Всё ещё Дарк?» «Джонни, чёрный пёс, Дарк! Вы же не бросите старого слепого пью!» «Зеркало есть?» — спросил я. «Обойдёшься?» — сказал Танука. «Вот, на лучше, выпей!» Она сунула мне в скрытую банку энергетика, похватала гель, расчёску, рюкзачок и упорхнула. Нервничая, я стал механически прихлёбывать и слушать музыку, но всё время глядел на часы. От мысли, что мне сейчас идти на сцену, начинало трясти. С другой стороны. Ну что, концерт? Так, местечковая тусовка. Будем считать, что я на слёте КСП, у костерка с друзьями. Так что, понадеемся на господа и чёрт с ними, с торпедами. Дрейфиш. Я обернулся. За спиной стоял Хельк. Есть маленько, признался я. «Сорока мне не говорил, что ты играешь. Ты хоть вообще когда-нибудь стоял на сцене?» «Первый раз. Я почему-то не решился врать. По крайней мере, если будет всё хреново, то смогу сказать, что я предупреждал». «Да... И как же мы с тобой без репы, а?»